Обсуждали их не спешать и осторожно, говорили жесткими, скрипучими, гортанными голосами, хитро и честно посматривали друг к другу в глаза. Движения были медлительны, угловаты, простодушны. Полами тяжелых кафтанов оттирали они с лица пот. Горы стояли краснобурые и лиловые, совсем наверху белые. Они решили написать молодому герцогу письмо. Под этим письмом от баронов подписались семеро – Улирих фон Мач Старший, Шена, Тростбург, Генрих фон Кальтерн Ротенбург, Гуфедаун, Фраунберг, Боч фон Боцен. Четыре города скрепили его своей печатью – Боцен, Мерон, Галь, Инсбрук – от имени всех остальных. Письмо гласило «Возлюбленный господин наш».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 Везжали пожи. Ох уже эти тирольцы! — восклицали люди, задыхаясь от смеха. — Да, таковы наши тирольцы, — сказал Фраунберг, спокойный, розовый, жирный, и прищурил красноватые глаза. — А вы тоже находите столь смешным письмо от ваших подданных? — господин герцог, — спросил Фраунберг. Хотя его миссия с передачей письма окончилась, он все же остался в Мюнхене,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 Благодушествовал. Фраунберг потянулся, захрустел суставами, зевнул, богатырски захрапел. Да, спать — это лучше. Странно привлеченный, но все же с потемневшими, испуганными глазами созерцал Мейнгард беспечно храпевшего толстяка. Агнеса сказала, «Вы очень задержались в Мюнхене, господин Фраунберг».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 Он будет держать в руках мать через сына, а сына через мать. В сущности, фактически регентироля Тироля он. Да-да, каким хочешь, быть уродом, а чего только не добьешься, если иметь хоть каплю смекалки до да пределовитости, до да приудачи. Все с той же спокойной, ободряющей фамильярностью продолжал он подзадоривать юношу. Соблазнял, поддразнивал, подгонял